Глава двенадцатая На следующее занятие «Зелье и снадобье» я шла, храня полное молчание. В голове было столько предположений, что казалось, я слышу сотни голосов. Можно ли верить эмпату? Действительно ли во мне две прослойки силы? Тогда почему они не смешались? И почему так получилось? а у зака также и многое многое другое одноклассницы откровенно меня опасались а я то и дело замечала их задумчивые вздохи косые взгляды и любопытные предположения эмпат без своей привычной компании что просто ушел с парковки привел ведьм в ступор похоже девчонок уже успели предупредить делать ноги при виде эмоционально зависимых поток привел меня в нужную аудиторию. Я села на последнюю парту, чтобы не привлекать внимание. Почувствовала рядом холодок и рефлекторно поежилась. Повернула голову и слегка подпрыгнула на стуле. «Привидение!» «Хорошо, хоть не Мари Финис, а то моя душа вылетела бы из тела прямо здесь. Но тоже, дама, та самая, что освещаемая розовым светом, встречала меня у главных ворот Академии». — Запах зелей восхитителен, особенно приворотных. Элегантно взмахнув веером, она растянула губы в приветственной улыбки и кивнула мне. — Вы различаете запахи? Эфемерные духи этого не могли, но, мало ли, не мне говорить о невозможном. Призрачная дама недовольно поджала губы, высокомерно вытянула шею и, Взбило прозрачное платье, что холодным покрывалом накрывало мои ноги. Я вздрогнула и, как можно не незаметней, стала отодвигаться на край стула. «Милая, у леди же должно быть воображение». Привидение смотрело прямо перед собой, пока не заметило мои слабые попытки к бегству. Окинула предвзятым взглядом мои обтянутые брюками ноги и покачала головой. «Ну что за форма нынче? Стыдоба! Никакого полета для фантазии! Все на виду!» «Все факультеты носят такую!» Я постаралась прикрыть ноги руками, как могла. «Боюсь, если бы у ведьм были платья в пол, похожие на ваше, это было бы смертоубийство. Как на метле летать? Как снадобье варить да ингредиенты собирать? Вы просто не ведьма, не поймете!» «Адептка!» — возмутилась до глубины призрачной души дама. «Я понимаю, из-за смертности тела не видно устрашающей глубины черного платья, но на лицо-то взгляни, чистокровная ведьма, сейчас такие не рождаются!» Измельчала порода. Привидение смотрело мне прямо в глаза, зажав сложенный веер в руке, а я лишь видела пару клубящихся серых облаков, Вместо зрачков. Трудно было представить ее живой в черном ведьминском платье. А где метла? Веер есть, но у какой ведьмы вы его найдете? Что-то не сходится. Привидение ловко вытащило из-под пушистой юбки веник из прутьев, одарило взглядом победителя и проворно убрала обратно. Да, я б в жизни не догадалась, что там есть что-то еще помимо ног. «У каждой уважающей ведьмы метла должна быть под боком, ну, или под юбкой», — заметила она, а потом важно добавила. «В мои времена щиколотку могла открыть только ведьма». Я представила габариты моего бревна и вздохнула. Не подходят мне эти старые стандарты. Теперь поверила. Чувствовалось, что я задела даму своим неверием. «Поверила», — согласилась я. А вы здесь преподавали? По возрасту призрак, но ну, никак не тянул на адептку, как ни крути. Хотя ничего не мешает неупокоенной душе прийти сюда после самостоятельной жизни, если с этим местом что-то связывает. Да, я Патриция Гортензия Финис, куратор отделения ведьмачества. По-деловому представилась призрачная дама, а потом исправила оплошность. Бывший куратор. Финис? Я подобралась на стуле. А вы, случайно, не родственница Мари Финис? Я ее пра-пра-пра-пра-пра начала считать привидением, а потом махнула рукой, закончив просто бабушка. Да, мы родственники, кстати, мой визит связан именно с ней. Да, откликнулась я, кивнув, почувствовала себя вновь неудобно, словно была косвенно виновата в смерти женщины а не просто нашла ее первой в кабинете. Интересно, что она хочет спросить? Разве ей не проще узнать все там, в призрачном мире? Или я чего-то не понимаю? До меня дошли слухи, что ты в Академии самая сильная ведьма. Привидение признало мои заслуги, а вот я в них была не уверена. Я учусь только как несколько дней. Куда же она меня склонить хочет? Что попросить? «Надо объяснить, что я в ведьминских делах еще полный профан. Учеба — это второстепенная, а первая это сила», — назидательно пояснила она, мазнула ледяным взглядом по навострившей уши адептке в соседнем ряду, и та тут же отвернулась. «У тебя ее достаточно, чтобы помочь мне справиться с пра-пра-пра... в общем, внучкой». «Справиться?» Она же меня сейчас не просит упокоить душу Мари Финис или расследовать ее смерть и наказать обидчиков. Да, не хочу видеть, как она превращается в банши. В банши? В душу из потустороннего мира, что не знает покоя и оглушает округу криком и рыданиями. Не хочу, чтобы она лишилась последней крохи рассудка. Но я. Я собиралась отказаться любыми путями. Нет, на такой я не подпишусь. «Я помогу тебе», прикрывшись веером от посторонних, тихо пообещала привидение. «Чем?» «Да что бы она ни предложила, не соглашусь. Я знаю, как вытянуть на первый план твою оборотническую суть». «Или соглашусь?» «Ну откуда она знает?» «Подслушивала разговор с эмпатом?» «Следила за мной?» «Вы действительно это можете?» «Могу». Уверенно проговаривая каждое слово, сказала призрачная, бывшая главная ведьма Академии. «Приходи вечером к заброшенным парникам Академии, я тебе докажу». На последнем слове призрачная дама стала растворяться в пространстве, исчезая нарочито медленно. Уже начался урок, а я все смотрела на пустующий стул. «Адептка Дженни Уверли, вижу, вы очень заинтересовались составом и способом приготовления зелья. Прошу». Выходите к котелку и продемонстрируйте выдающиеся умения. Я вскинула голову в растерянности, а из ушей будто разом вылетели затычки. Ощущение, что нахожусь в окружении плотной ваты пропало, и я столкнулась взглядом с одной жутко требовательной ведьмой. Но с крючком тонкие, недовольно поджатые губы, огромная бородавка на щеке и всклоченные рыжие волосы согнутая знаком вопроса спина и слегка перекошенная на один бок фигура. «А... о чем там она? Зелье?» «Да я же не умею. Простите, но я совсем не готовилась быть ведьмой, поэтому никакой подготовки у меня нет. Возможно, с детства будущих зельеваров и обучают тонкостям мастерства или на досуге те читают специальные книги, я не знала но никакой полезной базы по снадобьям в моей голове и в помине не было. Про особенности второй ипостаси оборотни и то совсем немного, и они сильно налегало на то, что было трудно понять до оборота. — А слушать умеете? — преподаватель по зелье варенью с небывалой ловкостью подкинула поварешку в воздухе и цепко поймала. Взбила левой рукой страшенную прическу и... Поманила меня скрюченным пальцем. Ух, похоже, меня ждут неприятности. Наверное, и как меня зовут, прозевала. Да, кажется, ведьма была крайне довольна этим фактом. Я задумалась, простите. Тактично извинилась, пряча глаза и надеясь на удачу. Авось принесет. Я Урсула Грин, а ты теперь моя любимая подопытная ведьма. Поздравляю! Захлопала в ладоши преподаватель. «Начинай!» Не пронесло. Урсула показала на котелок, из которого валил пар, а внутри бурлила темная жидкость. На столике рядом горой высились сложенные в попыхах ингредиенты, от разнообразия которых брала оторопь. «Вас заинтересовал язык? Как думаете, это часть животного или болтливого адепта?» Накручивая спутанную прядь на палец, профессор Грин показала щербатую улыбку. «Я не болтала!» — сразу прояснила возможное недоразумение, а то еще припишут не мои заслуги. Потом расхлебывай. «Знаю», — спокойно согласилась ведьма. «И сейчас не болтай. Вари!» Я обернулась к котелку, затем к полному столу. Странных продуктов, и у меня на глазах из банки сбежала красная странная букашка, таща на твердом панцире глаз размером с мелкую монету. Перевела взгляд на открытую на пьедестале массивную книгу и осторожно подошла к той. Страницы были открыты на середине, а название важно оповещало: Истинная форма, зелье первого уровня. Так-так-так, ну тут-то я разберусь. Состав написан, что делать тоже. Вот только как найти нужное на столе? Я же происхождение половины даже представить не могу. Покосилась на Урсулу Грин и поняла. Подсказки не жди. Ведьма давила пальцем сбегающих из баночки мелких червей и насвистывала веселенький ритм. Смелее, вы же ведьма, адептка. Экспериментируйте. Но я не знаю большинство ингредиентов. Призналась в тайне, рассчитывая на помощь, первый урок как никак, можно рассчитывать на милость. Давайте, уверли, по всей академии о вас гремит слава. Оправдайте имидж, не разочаровывайте своего профессора. Если все сделаете правильно, со щеки сойдет синяк и мне вернете истинное обличье. Если же нет, рыжая ведьма горестно вздохнула и печально повернулась к окну. — Бывают и летальные случаи. — Но вы же будете пить мое зелье, — не верила своим ушам. Профессор на себе испытывает эффект сваренного снадобья. Она дружит с головой, я же первогодка. — О! — довольно протянула Урсула, смотря на вытянутые лица моих сокурсниц. — Какое прекрасное выражение застыло на ваших лицах зафиксируйте его и сохраните до конца занятия, госпожи ведьмы. Чую, сегодня будет весело. Что же от меня сегодня все соблазняют перспективами? То от синяка избавиться, то вытянуть звериную сущность. Но такой риск, попыталась возмутиться одна очень правильная по виду девушка. Знаете, такая зазнайка. Да-да, среди черных сестер тоже водятся ботаники. Фыркнула рыжая бестия, что звала себя Урсула Грин, преподаватель по зелье-варенью. — С не нянькаются, адепт калерни, иначе вырастают знахарки. Я зачерпнула половником воду и посмотрела на цвет. Ага, так и думала, черный, а в книге написано «чистая родниковая вода». — Госпожа Грин, а основа для зелья в котелке неправильная, вода нечистая. Умница. Довольно кивнула профессор, как пронырливая кошка мгновенно оказалась рядом, выглядывая из-за моего плеча и громко шептала. «А что тогда там?» «Черная вода». Я слегка засмущалась и отвернула голову. «Какая-то она странная. Дважды молодец!» Опять кивнула профессор и задела меня своим острым подбородком. «Что думаешь о ее происхождении?» «Хм, вода в академии была чистой. Даже в душе от воды не пахло ни болотом, ни чем-либо неприятным. Тогда, похоже на темные воды канала, предположила я, и Урсула всплеснула руками. Отлично, моя любимая подопытная ведьма. А теперь колдуй. Я покосилась на книгу, в которой было написано «Чистая колодезная вода». Потом на жутко довольную госпожу ведьму и вздохнула. Рискнуть или нет? оторвет за самостоятельность руки или пальцы, а может пронесет, раз подход у профессора нестандартный, то и действия должны перешагивать через привычные рамки. Я пролистала книгу до содержания, пробежалась глазами по длиннющим ленточкам списку и спустя минуту нашла нужное, как сделать чистую колодезную воду из любой жидкости. Повернулась к столику с ингредиентами и постаралась найти единственно нужное – пепел радужной птицы. Нечто похожее было только в одной маленькой баночке, и я решила рискнуть. Высыпала чайную ложку с горкой в котелок и стала ждать. Серый песок разошелся по поверхности воды, а потом потихоньку стала оседать вниз. На глазах вода очищалась, все больше показывая блестящее дно котелка. «Браво! Считай, полдела сделано!» Урсула Грин повела над паром рукой, пригоняя запах кипящей воды к своему лицу и довольно улыбнулась. Остальные ингредиенты тоже нашлись путем нехитрых вычислений. Оказалось, что все не так страшно, как виделось вначале, и профессор скорее пугала. Изобилие ингредиентов на столе было подобрано так, что промахнуться можно было только в случае, если полениться заглянуть в книгу и прочитать описание в кратком справочнике на первых страницах. В итоге, спустя 20 минут я была довольна результатом, синевато-голубым зельем, что один в один походил на конечное описание, а профессор Грин явно была горда выбором любимой подопытной адептки. Она ловко разлила зелье на две колбы фирмы «Выкус» и «Мир» и передала одну мне. «Не чокаясь», — сказала она и залпом выпила. Я поднесла к губам, хотела подождать, пока увижу эффект на профессоре, но та виртуозно взмахнула рукой, задела пальцами дно моей колбы и содержимое плеснуло мне в рот. И ничего, совсем ничего, только горьковатый вкус зелья во рту и никаких изменений. В растерянности, адептка. Урсула наблюдала, как я постаралась незаметно дотянуться до щеки, И одернула руку от боли. Синяк и горошина под кожей оказались на месте. Немного, призналась я. Верно, за сегодняшнее занятие не буду ставить ни зачет. Считайте, сами себя наказали. Прошептали бы. Урсула грин наклонилась над котелком и сказала: Вода колодезна, рука мозолиста, зелье варю, чужую магию прогнать хочу. Верни мне форму мою, истинную. Хлопок над котелком, столб дымок к потолку и гаснущие голубовато-синие искорки вокруг. Урсула Грин наполнила еще одну колбу, опрокинула содержимое с залпом и на глазах превратилась в сногсшибательную сшибательную рыжую ведьму с царственной осанкой, приветливым лицом и лучезарной улыбкой. Немного полноватая, но безумно очаровательная. Абсолютный контраст с перекошенной старухой с бородавкой на щеке. Вот дырявая голова, заклинание! Марифинис же говорила не раз, сила ведьмы в слове. Эх, я, голова два уха, сейчас бы уже без синяка была, а ведь все правильно сварила. Покосилась на котелок и поймала хитрый взгляд преподавателя по зелью-варенью. Эм, нет, даже не думай урвать глоточек. Вот если к следующему занятию не избавишься от синяка, то сваришь зелье второго уровня. «Здорово», — промямлила я, — «обороты обучения у ведьм бешеные». «Хочешь сразу третье?» «Заметано», — с готовностью отозвалась Урсула Грин. «Похоже, если я скажу еще хоть слово, буду варить зелье четвертого уровня». «Буду умнее, тихонечко пройду на свое место и понаблюдаю, как мучают других адепток». «Истинно достойное для ведьмы занятие. Похоже, начинаю втягиваться» пока наблюдала за мучениями других сокурсниц и раздумывала над последними событиями и что у нас выходит зак в зверином облике уже бывал на седьмом складе где находятся реликвии академии и кот почему то об этом умолчал сказал что не знает о расположении складов и сослался на необходимость разведки а в свете того что черное недоразумение ввязалось в гномий кредит и вообще обладал равным характером стоило задуматься и держаться на стороже. Нет, брату-то я доверяю, а вот его второй половинке, а это привидение, насколько безопасна ее просьба. Не окажется ли плата за оборотническую суть непомерной? А еще я совершенно не понимала, как могут две стороны силы ужиться в одном теле. Они либо смешивались и не проявлялись, если были слабыми по линии рода, либо одна всегда одерживала верх над другой при активации силы. Как там Эмпат говорил? Икра на икре, красная под черной? Ну и ассоциации. Интересно, он часто такими деликатесами питается, что так сходу вводит в обиход? Хотелось расспросить его побольше, вытянуть подробности до встречи с призрачной ведьмой, но, честно говоря, было страшновато идти одной. Он тот еще. Кусоголик выпьет, а я потом и ногой двинуть не смогу. Не то что привидению помочь с упокоением души Мари Финис. Кстати, об упокоении. От мысли о возможных призывах души захотелось сползти под парту, да там и остаться. И пусть весь мир подождет или решит сам свои проблемы. Что-то я уже и с ведьминской сутью в себе сживаться начала. Ну его... Но тут вспомнила все свои розовые мечты, все представления о собственном будущем и поняла, не попробую, пожалею. А если и пожалею, когда попробую, то пусть так и будет. Зато не буду горевать об упущенных возможностях. Занятия закончились, но не успела я выйти в коридор, как меня за руку поймал Зак и потащил за собой. «Давай быстрее!» Брат тащил меня за собой чуть не бегом. «Куда так спешим?» Я затормозила, оборачиваясь на сокурсниц. «У меня еще занятие, Зак!» «Каналу! За чучелам!» Зак дернул меня за руку, поторапливая. «Если поторопишься, как раз уложишься до следующей пары. Сейчас большой перерыв». «Ты нашел чучело? оживилась я. «Хоть одна приятная новость. Можно и так сказать». С сомнением протянул он, а между тем мы уже выскочили на улицу. «Так нашел или нет?» Я попросил Алана о помощи. Тот подключил своего Доди. «Доди?» — не поняла я. «Бавкана!» «Точно, постоянно забываю его кличку». «И что?» «Ну что, нашел он чучело в объятиях у Кикиморы. Та величает его принцем с приданным. Страстно жмякает за мокрую солому и с упоением перебирает золотые слитки». А торговаться пробовали. Насколько помню, зеленая дама крайне предприимчивая личность. Пробовали, вот в виду показал он на наши скрепленные в замок руки. Погоди, так это ты меня ей сторговал? Я даже остановилась, прочертив пятками полосы на земле. Фу ты, ну ты, приехали. Может, это я погорячилась, говоря, что доверяю брату? Вот так легко собственную сестру продал. — Да о чем ты думаешь? — Зак покачал головой. — Пошли, а то не успеем. Кикима рассказала, что только с тобой разговор держать будет, а Алана так вообще чуть опять на дно не уволокла. Злая зараза. — Даже золотом не задобрилась, — с надеждой протянула я. — Ня. Зак покачал головой. — У меня вообще создалось ощущение, что ей эти слитки совершенно не нужны. Да и вообще, заждалась она нас. Так накинулась попервой, словно мы еще и опоздали. А где она? Под мостом дожидалась. Правда, Бавкана пыталась потопить, сказала, что нам ума не хватило ее по имени позвать. Вот мы животину и пригнали, словно ее тут вся Академия знает. И «Еся!» — тяжело выдохнула я, вспоминая, как в день церемонии посвящения Болотная дама говорила, что я еще ее звать буду. Ее зовут Еся, запомни на будущее. Я издалека заметила Алана, что стоял на мосту и наглаживал морду голубого водного дракона. Чуть вдалеке из воды торчала кикимора, и недовольно поглядывала в сторону укротителя и питомца, крепко прижимая к себе чучело. Мне сразу вспомнился немалый вес этого пугала, и я поняла, что зеленая дама Сильная женщина, даже учитывая, что в воде весит тот в разы меньше. Торг начался издалека. Не успела я еще подойти ближе без лишних приветствий. «О, 303-я комната! Давай так. Тебе половину золота, мне половину, но на возврат полгода жизни. Не, не пойдет. Вот это аппетиты!» — А что, все равно на проценты за использованную половину батрачить даже больше будешь, а тут даже не заметишь этих полгода, — настаивала Кикимора. — Не пойдет. Я отвернулась, делая вид, что заглянула на торги невзначай, проходя мимо. — Хорошо, давай тридцать на семьдесят золота и два месяца жизни, — зеленая дама не уступала. — Нет, даже день не дам, — упорствовала я. «Что ж все меня хотят в долги вогнать? Что им всем от меня надо?» Кикимора хитро прищурилась и тихонечко, и очень соблазнительно протянула. «Уговорила, полдня твоей жизни, я верну пугало со всем золотишком до единого слитка». Я не успела открыть рот, как сверху с моста раздался голос Алана. «Нет, Дженни, не соглашайся!» «А что это он за меня решает? Это не укротителю долг выплачивать гномам, и не ему такой бедовый братец достался. Полдня жизни. Может, и невелика цена». «Хорошо, полдня моей жизни, и ты возвращаешь чучело со всем золотом до единого». Смотря в вязкие, словно пудинг, глаза кикиморы, согласилась я. «Дженни, нет! Ты не представляешь, на что соглашаешься!» Аллан уже несся с моста, а Кикимора одним широким грибком достигла берега канала, вышвырнула чучело и оросила меня темными водами. Алан отдал команду Бавкану, но тот не успел на миг, и я намокла с головы до ног, словно в меня врезалась морская волна. По рукам, адептка Дженни Уверли, полдня твоей жизни в моем распоряжении, когда бы я не потребовала. Ого, как это! когда бы не потребовала, то есть не в конце жизни вычтит, а просто вселится в мое тело на полдня, Кикимора выглядела торжествующей и довольно потирала рученьки, а я чувствовала себя облапошенной. В этой академии никому нельзя было доверять, ведь не зря между собой адепты расшифровали аббревиатуру ЗОЖ как «Здесь опасно жить». Посмотрела на Алла, на который убийственным взглядом буравил Кикимору, а потом отдал тихую команду Бавкану, и тот помчался на зеленую прохиндейку. Кикимора взвизгнула, ушла под воду, но морда ее до самого погружения сияла довольством. Интересно, я себе большую свинью подложила, да?